«Добро пожаловать!» «Я засыпаю в своей квартире!» Кутаясь в одеяло, восторженно думает Тори. Засыпанию это не способствует ни капли. Наоборот, побуждает вскочить и разобрать оставшиеся сумки, прилепить на стену еще несколько открыток или повесить гирлянду, врученную славой по случаю переезда. Тори не вскакивает. Честно зажмуривается, напоминает себе о раннем подъеме но восторг плещется внутри щекочущей волной. Как тут заснуть? Квартира вообще-то съемная, да и не квартира вовсе, а комната. Зато целиком и полностью принадлежащая Торе. Хочешь — ходи в трусах, хочешь — устраивай бардак, хочешь — пой вслух, главное — соседей не тревожь. Но за минувшую неделю Тори только расставила на полках книги и комиксы, развесила одежду и передвинула кресло в угол, где удобнее всего прятаться от мира после тяжелого рабочего дня. Лютый тоже поздравил, притащил светящийся чайник. Теперь можно греть чай, не выходя из комнаты и не сталкиваясь с соседями в те моменты, когда никого не хочется видеть. Именно так Тори делает каждое утро. спускается со второго этажа, закутывается в халат, подаренный санной, и угрюмо пьет кофе с молоком, обещая себе уж в этот раз обязательно лечь пораньше. «Если не заснешь сейчас, будешь так же обещать». Медленный вдох, медленный выдох, завтра на работу, баю-бай, не ложись на край, хоть ты и сама тот еще серенький волчок. Поворочившись с пару минут, Тори, наконец, соскальзывает в сон. Одна в целой комнате, совершенно самостоятельная, разругавшаяся с родителями и теперь свободная от их глупых правил. Даже не думала, что такое может случиться с ней, скромной, домашней девочкой. Правду говорят, в тихом омуте черти водятся. На самом деле с родителями Тори не совсем разругалась. Они долго не понимали, зачем менять одну комнату на другую, но уже незнакомую и в окружении чужих людей. А Тори совершенно по-детски едва не топала ногой, пытаясь отстоять право на отдельную жизнь. В конце концов, скрипя зубами, родители согласились отпустить в свободное плавание, наказав возвращаться сразу, если что-то пойдет не по плану, и даже предложили помощь с перевозкой вещей. От помощи Тори отказалась, а готовность пустить обратно только придала уверенности. Гораздо легче прыгать в неизвестность со страховочным поясом, а не голым и беззащитным. Может ли кто не считаться полностью беззащитной? Вопрос хороший. Пасть у неё, ого-го! Но разве красиво скалить зубы всем подряд, чтобы не платить за аренду и коммуналку? Да и закону на длину зубов плевать. До чего наивен был мальчик, истории которого однажды поделился Лютый. Он считал, что страшным к т о н е м бояться некого, и потому живется им гораздо проще. Ах, если бы, ах, если бы, не жизнь была б, а песня бы. Когда Тори забирала последний рюкзак с вещами, родители попросили «береги себя». Она фыркнула «можно подумать, н а другой конец страны уезжает, а не в соседний район». но согласилась обняться. И даже пообещала заглядывать в гости, правда, только после того, как разберет вещи и привыкнет к новому месту. Удивительно, но и к этому родители отнеслись с пониманием. На расстоянии, пускай даже небольшом, они вообще оказались неплохими. «Может, наконец-то поняли, что я отдельный человек и у меня своя жизнь», — думала Тори. Но знала, к родителям она не вернется, с какими бы проблемами ни столкнулась. Свобода дороже. На работе ничего сложного не предвидится. В январе люди отдыхают от новогодних праздников и экономят деньги, куда им кто-нибудь заказывать. Пару раз за день позвонят не больше, и то не факт, что по делу. Так что по пути в агентство Тори слушает музыку и вспоминает, кто сегодня будет на смене. Спустя три месяца работы она найдет, о чем поговорить с каждым. но, например, л ю т о в о можно раскрутить на какой-нибудь вкусный чай, из Вика вытянуть советы по тому, как лучше пугать, а Лия... Лия рада поделиться историями о самых мозголомных заказах. С кем же из них предстоит коротать часы? Всегда можно открыть график и не гадать, но сюрприз — это гораздо интереснее. Без 10.10 -10, Тори привычно открывает дверь агентства и замирает на пороге. Ее хватает за плечи скалящийся Вик. «Пришла! Слышите, пришла!» «Чего?» — Тори вцепляется в сумку. Всю уверенность сдувает холодным зимним ветром. Она где-то накосячила, ее собираются торжественно уволить. «Прощай, свобода! Придется возвращаться к родителям или бежать на первую попавшуюся работу!» Но уж больно радостно скалится Вик. «Стал бы он веселиться из-за увольнения!» «Ничего, ничего», — кивает Вик, отпуская плечи. «Ты куртку вешай и пойдем». Руки дрожат, как в первый день стажировки, но Тори изо всех сил старается держать лицо. Растегивает с молнию, цепляет петельку на крючок, отмечая, что на вешалке как-то уж много верхней одежды. Неужели проступок и правда серьезный? Вик подталкивает в спину. «Давай, давай!» Все ждут в комнате отдыха. Сердце подпрыгивает. «Что еще за все? Кого сюда принесло и зачем?» «Казалось бы, беги скорее в комнату, и все узнаешь». Но Тори едва передвигает ногами, почти упирается, точно ее волоком волокут, хотя Вик даже за руку не держит, сзади идет. Пальцы до боли вцепляются в сумку, еще чуть-чуть, и рожать уже не получится. Вот будет смешно, если из-за такого пустяка придется звонить в скорую». «Зря боишься», — шепчет на ухо Вик. «Давай, всего-то шаг остался». На первом заказе подбадривала Тамару. «Осмелься!» «А самой осмелиться слабо!» Выдохнув, Тори заходит в комнату. «А здесь и правда все!» На подоконнике среди подушек сидит лютый и, поймав взгляд, показывает большой палец. Прислонившийся к столу Крис ободряюще кивает. т н о чего ты, расслабься!» Непроницаемо ледяная Лия, оседлавшая стул, улыбается самыми уголками губ, но в глазах у неё столько тепла, что хватит растопить весь Северный полюс. А Вик, выскальзывая из-за спины, гладит по плечу. «Всё хорошо, ты молодец!» «Ой, даже Слава пришла! Вон, полу лежит в кресле-мешке!» Стоящая в центре комнаты Санна улыбается, прижимает груди пакет. «Помнишь, я как-то спрашивала у тебя размер?» Тория растерянно кивает и тут же закусывает губу, наконец догадываясь, зачем все собрались. «Нет, нет, этого не может быть. Она работает всего три с половиной месяца. Куда ей?» «Держи, оно твое». Отказаться никто не позволит, поэтому приходится дрожащими руками взять пакет, не такой уж тяжелый, но как бы не уронить от волнения. Впрочем, все поймут, не могут не понять. «Открывай и надевай!» — хлопает в ладоши Вик. «И как тут не открыть, когда на тебя смотрят столько хтоней и людей?» Пальто оказывается темно-синим, почти под цвет глаз. Тори с замиранием сердца продевает руки в рукава, боясь, что молния не застегнется. В груди будет тесно, плечи окажутся широкими, но пальто будто сшили ровно по ее меркам. На какой волшебной фабрике шьют хтонические пальто, раз они садятся даже на такую непростую фигуру? Тори оглядывает себя, проверяет карманы, поправляет воротник. Жаль, нет зеркала в полный рост. «Тебе очень идёт», — негромко замечает л и я А Вик показательно смахивает слёзы. «Дети так быстро растут!» А может, и непоказательно. У Тори, например, вот-вот потечёт по щекам. Наверное, вытирать глаза рукавами нового пальто не очень красиво. Поднявшись из кресла мешка, Слава обнимает, позволяя уткнуться себе в плечо и шепчет «Добро пожаловать!». Пронзительный свист Криса кажется звуком взлетающего фейерверка, и шипучий восторг захлёстывает с головой. Как бы не взорваться! А может позволить себе эту маленькую слабость? рассыпаться т ы с я ч у сияющих искр и снова собраться в девочку в тёмно-синем пальто. Не просто девочку, к т о н ь принятую в семью. Можно ли было о таком мечтать? «Можно и нужно», — кивает Тори, отстраняясь от славы и ещё раз оглядывая всех собравшихся. Мечты, оказывается, имеют свойство сбываться. И когда одна история заканчивается, Обязательно начинается другая.